Дядя оставил мне двадцать тысяч фунтов. Двадцать тысяч. «Это имеет для вас такое значение?» Бленд удивленно посмотрел на девушку. «Такое значение? Да в этом все. Свобода, жизнь. Не надо будет терзаться из-за грошей, лгать. Притворяться благодарные за поношенные вещи, которыми стремятся облагодетельствовать вас богатые родственники». За прошлогоднее пальто, юбки, шляпки. Я не знаток дамских туалетов. Всегда считал, что вы одеваетесь шикарно. Но мне это немалого стоит. Впрочем, не будем говорить о неприятном. Я так счастлива. Я свободна. Могу делать, что хочу. Могу не... она не договорила. В руке Блента была палка. Он начал шарить ею в пруду. «Что вы делаете, майор Бленд? Там блестит что-то вроде золотой броши. Я замутил воду, теперь не видно». «Может быть, это корона?» — предположила Флора. «Вроде той, которую видела в воде Мелисанда». «Мелисанда...» — задумчиво пробормотал Бленд. «Это, кажется, из оперы?» да «О, вы, по-видимому, хорошо знакомы с операми?» «Меня туда иногда водят», — печально ответил Блент. «Странное представление об удовольствии. Хуже туземных барабанов». Флора рассмеялась. «Я припоминаю про эту Мелисанду», — продолжал Блент. «Ее муж ей в отцы годился». Внезапно он резко повернулся к Флоре, не свякроет. «Могу я чем-нибудь помочь?» «В смысле Пейтона?» «Я понимаю, как это должно вас тревожить». «Благодарю вас». «Ничем», — холодно сказала Флора. «С Ральфом все кончится хорошо. Я наняла лучшего сыщика в мире». Он займется этим. Я все время чувствовал неловкость нашего положения. Строго говоря, мы не подслушивали. Им стоило только взглянуть вверх, чтобы увидеть нас. Все же я бы уже давно привлек их внимание, если бы мой спутник не помешал мне. Он явно хотел, чтобы мы оставались незамеченными. Теперь, однако, он встал и откашлялся. Прошу прощения, я не могу скрывать свое присутствие здесь и позволять мадемуазель столь незаслуженно расхваливать меня. Я должен принести вам свои извинения. Он быстро спустился к пруду, я за ним. «Это мсье Эркюль сказала Флора. «Вы, несомненно, слышали о нем?» Пуаро поклонился. «Я слышал о маоре Бленти и рад познакомиться с вами, все Мне хотелось бы кое-что узнать от вас». Бленд вопросительно посмотрел на него. «Когда в последний раз вы видели Мсье Экруиде живым?» «За обедом?» «После этого не видели его и не разговаривали с ним?» «Не видел». «Слышал его голос. Каким образом?» «Я ходил по террасе. Простите, в котором часу?» ну, «Около половины десятого. Ходил взад-вперед и курил» под окном гостиной. Голос Экрейда доносился из кабинета. Пуаро нагнулся и смахнул с дорожки крошечную водоросль. Но ведь в эту часть террасы, под окном гостиной, голоса из кабинета доноситься не могут, пробормотал Пуаро. Он не глядел на блента но, к моему удивлению, тот покраснел. И я доходил до угла, не хотя объяснил Бленд. А, вот как вот, как сказал Пуаро, деликатно давая понять, что это требует дальнейших объяснений, мне показалось, что в кустах мелькнула женская фигура, что-то белое, вероятно, ошибся. Вот тут, стоя на углу террасы, я услышал, как Эккроид разговаривает с этим своим секретарем, с мистером Джеффри Реймондом, да, так мне тогда показалось, наверное, ошибся». — Мистер Экроид называл его по имени? — Нет. — Так почему же вы подумали? — Я думал, что это Реймонд, — покорно объяснил Бленд, так как он сказал, что собирается отнести Экроиду какие-то бумаги.